Часть вторая. Шайло и далее. Глава 12. Кельвин Сик Вотермейн был таким же длинным и напыщенным, как его имя. Он не ходил, а шествовал. Он не смотрел, а созерцал. Не разговаривал и выстреливал суждения, беспощадно поражая любую близкую мишень. Он изрекал и вещал, никого никогда не хвалил и всех поливал презрением. В данный момент он изучал микробов сквозь линзы своих очков в тонкой золотой оправе. Микробами, подлежащими уничтожению, были мальчишки. В особенности один. «Велосипед! Сила небесная! Проклятый голубой велосипед!» Больше там ничего не было. Квотермейн даже зарычал, брыкнув здоровой ногой. Гаден, Брейлинга прикончили, а теперь за мной охотятся!» Дородная сестра Милосердия удерживала его поперек живота, как деревянного индейца из табачной лавки, пока доктор Либер накладывал гипс. «Господи, какой же я болван! Ведь Брейлинг упомянул метроном! Боже мой! Полегче, у вас нога сломана! Велосипед ему не поможет! Меня и адской машиной не возьмешь! Вот так-то!» Сестра Милосердия сунула ему в рот таблетку. «Все хорошо, мистер Си, все хорошо».